Глава десятая. Карусель. Стояло тихое утро. Прохожие, проходя по Черешневой улице, заглядывали за ограду дома номер 17 и удивленно восклицали. Невероятно! Ни единого звука! Даже дом, обычно безучастный, начал беспокоиться. «Боже мой!» — сказал он сам себе, вслушиваясь в тишину. «Надеюсь...» «Ничего плохого не случилось?» На кухне миссис Брилл дремала с газетой в руках. Очки сползли у нее на самый кончик носа. В спальне миссис Бэнкс и Эллен разбирали комод и пересчитывали простыни. Наверху в детской Мэри Поппинс неторопливо убрала со стола посуду, оставшуюся после завтрака. Мне так хорошо сегодня, нараспев, пробормотала Джейн, растянувшись на залитом солнцем полу. Это пройдет, заметила Мэри Поппинс и фыркнула. Майкл достал последнюю шоколадную конфету из коробки, которую ему неделю назад подарила тетушка Флосси на день рождения. Может, предложить ее Джейн? размышлял он. Или близнецам, или Мэри Поппинс? Ну уж нет. В конце концов, это ведь его день рождения. «Остатки сладкие, сказал Майкл и быстро сунул конфету в рот. «Жаль, что больше не осталось», — печально добавил он, глядя на опустевшую коробку. «Все хорошее когда-нибудь кончается», — назидательно заметила Мэри Поппинс. Майкл пристально посмотрел на нее. «Все, кроме вас», — храбро заявил он. «А вы такая хорошая». Довольная улыбка коснулась губ Мэри Поппинс. Впрочем, лишь на миг. «Кто знает?» — отреагировала на его слова Мэри Поппинс. «Ничто не вечно». Джейн встревоженно прислушивалась. «Если ничто не длится вечно, то выходит Мэри Поппинс». «Ничто?» — обеспокоенно переспросила она. «Ничто на свете!» — фыркнула Мэри Поппинс. Словно прочитав мысли Джейн, Она подошла к каминной полке и взяла свой большой градусник. Затем достала из-под кровати саквояж и положила градусник в него. Джейн встрепенулась. «Мэри Поппинс, зачем вы это делаете?» Мэри Поппинс бросила на нее какой-то странный взгляд. «Потому что, — сказала она с достоинством, — меня всегда учили аккуратности». Сказав это, она отправила саквояж обратно. Джейн тяжко вздохнула, на сердце у нее было неспокойно. «Что-то мне не по себе», — шепнула она Майклу. «Наверное, ты объелась пудинга», — ответил он. «Нет, это совсем другое», — начала была Джейн, но умолкла, потому что внезапно раздался стук в дверь. «Войдите», — откликнулась Мэри Поппинс. В дверях показался сонный Робертсон Эй. Вы знаете, спросил он, позевывая. Знаем что? В парке карусель. Для меня это не новость, фыркнула Мэри Поппинс. Ярмарка, взволнованно воскликнул Майкл, с качелями и играми? Нет, Роберт Сеней важно покачал головой. Только карусель. Появилась этой ночью. Я думал, вам будет интересно узнать. Он неторопливо вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Джейн, позабыв тревогу, подпрыгнула от радости. «Ой, Мэри Поппинс, можно мы пойдем?» «Скажите «да», Мэри Поппинс, скажите «да», — упрашивал Майкл, приплясывая вокруг нее. Мэри Поппинс, стараясь удержать поднос с чашками, обернулась. «Я пойду», — ответила она. «Мне есть чем заплатить за билет. Насчет вас не знаю». «У меня в копилке должно быть шесть пенсов», — воскликнула Джейн. «Джейн, дай мне два пенса», — попросил Майкл. Все свои сбережения он вчера потратил на палочку лакрицы. Дети уставились на Мэри Поппинс, ожидая ее решения. «Чтобы я в этой детской не слышала никаких разговоров о долгах», — строго сказала она. «Я возьму вам билеты, но только разок покататься, не больше». Дверь за ней захлопнулась. Джейн с Майклом переглянулись. «Что это с ней?» — удивился Майкл. Теперь настала его очередь встревожиться. Она никогда раньше за нас не платила. — Мэри Поппинс, у вас все в порядке? — спросил он, когда она вернулась. — Как никогда, — ответила Мэри Поппинс и вскинула голову. — И я буду вам очень признательна, если вы, наконец, начнете собираться и прекратите рассматривать меня, словно диковинный экспонат. Взгляд ее голубых глаз был как всегда строгим и говорила она своим обычным суровым тоном тревога ребят сразу рассеялась и они с визгом бросились надевать шапки и тут же тишина сменилась шумом хлопавших дверей радостными воплями и топотом ребячьих ног слава богу а я уже начал беспокоиться сказал про себя дом прислушиваясь к грохоту, который производили Джейн, Майкл и близнецы, спускаясь по лестнице. Мэри Поппинс задержалась на мгновение, чтобы посмотреться в зеркало, висевшее в прихожей. «Пойдемте, Мэри Поппинс, вы нормально выглядите!» — поторопил ее Майкл. Она обернулась. В ее взгляде смешались удивление, возмущение и гнев. «А думать только, нормально выглядит!» в синем жакете с серебряными пуговицами, с золотым медальоном на шее, с зонтом, у которого ручка в виде головы попугая. Мэри Поппинс фыркнула. «Спасибо за комплимент!» — проронила она, хотя по ее голосу было ясно, что она недовольна. Но Майкл был слишком возбужден и не расслышал ее слов. «Скорей, Джейн!» — затропил он, приплясывая от нетерпения. «Я больше не могу ждать! Скорее!» И пока Мэри Поппинс усаживала в коляску близнецов, Джеймс с Майклом помчались вперед. Через минуту ворота за ними захлопнулись. Они спешили на карусель.